При новом поколении фундамент государственной конструкции начинает сыпаться. Следом сыплется все. Процесс идет независимо от экономического процветания. Утратив веру, люди утратят основания, опираясь на которые могли бы доверять правительству. Процесс нельзя остановить, поскольку утрачен защитный механизм. Самые талантливые в погоне за личным благом превращаются в самых опасных. Между ними начинается борьба за власть, что активизирует процесс разрушения. Возникает эволюция наоборот. Самые умные и сильные образуют самую беспринципную и жесткую прослойку. У элиты наоборот есть все, кроме главного – идеи и веры. Все ее способности обращаются против общества и в конечном итоге – против себя. Возникший социальный спид сначала ослабляет, потом убивает общество. Рационализм хорош в ремесле. Как стратегический ориентир он немыслим. Сцементировать многомиллионную массу в единый организм может только иррациональность. Гуманизм вместо иррациональности дает кукушонка, которая пожирает все. Чем он сильнее, тем активнее выталкивает из гнезда других птенцов. В итоге он остается один. Когда общество понимает главной целью обустройства быта, каждый начинает тянуть в свою сторону. Общая цель неминуемо исчезает, следом исчезает доверие, затем власть. Добиться заявленных коммунизмом целей можно, если всем ориентироваться на запредельные цели. Самые запредельные цели дает религия, совместное стояние перед Богом и совместное спасение души образует абсолютное общество, над которым возникает абсолютная власть. Если цель не запредельна, она не может быть общей для всех и, следовательно, не родит общего направления, а без него невозможно доверие и, как следствие, невозможна власть. В таком обществе возникает скрытая власть. Прячась за высокими словами о свободе и равенстве, она уничтожает свободу и равенство. Превращение больших целей демократии в большую иллюзию подчинило общество большой манипуляции. Это утверждение оригинально подсвечивает надпись на статую свободы в Нью-Йорке «Приведите ко мне всех усталых, всех бедных, жаждущих дышать воздухом свободы». Перефразированные слова Христа из Евангелия от Матфея Придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В роли спасителя предстает идол, богиня свободы. Что такое свобода нигде не сообщается, но везде сообщают о праве каждого стремиться к счастью. Неудобный момент, что у волка с ягненком это несколько разные понятия, опускаются. В итоге бедные и усталые, которых идол так красиво приглашает подышать воздухом свободы, оказываются в интересной ситуации. За всем этим угадывается лукавство и просматривается языческий принцип приоритета силы. Соединенные Штаты, на сегодня являющий яркий образчик двойной морали, погибнут по тем же причинам, по которым погиб СССР. Два колоса прошлого канут в небытие. Далее начнется новая эпоха. Нашим далеким потомкам разница в 50-100 лет будет незаметна. Гибель СССР и США будет выглядеть одномоментным событием. Конструкция, у которой отвалилась одна нога, сегодня накренилась. Завтра она упадет. Мы видим, как она падает, давая старт новому миру. Когда общество верило в слова, выбитые на статуи свободы, оно имело общую цель. Как следствие, имело доверие друг другу и открытую власть. Робеспьер или Вашингтон имели власть. Когда все оказалось красивым обманом и спекуляцией на чувствах, приоритет получили мелкие интересы. В новой атмосфере доверию не нашлось места и, как следствие, не было места открытой власти. пришла власть, основанная на манипуляции, на обмане. Поиск материального счастья превратил общество в кашеобразный поток. Сегодня он обволакивает, поглощает и тащит за собой все, что встречается на пути. Куда тащит, никто не может понять, потому что никто не может посмотреть на небо. Куда течет людской поток можно увидеть, если посмотреть на него с метафизической высоты. Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель и многие идут ими» Евангелие от Матфея. Прорисовываются контуры страшного будущего. Можно было бы расслабиться на манер пассажиров, устроивших дискотеку на верхней палубе тонущего судна в надежде, что до последнего акта трагедии они не доживут. Это можно было бы признать логичным выходом из ситуации, если бы жизнь заканчивалась фактом физической смерти. Если жизнь продолжается, возникает совсем другая логика. Модель поведения каждого строится исходя из веры в прекращение или продолжение жизни. Мы верим в продолжение жизни. Это значит, реагируя на ситуацию согласно заповедям, мы влияем на свое метафизическое будущее. Защищая отечество и народ, мы душу свою спасаем. Потому что нет больше любви, чем положить жизнь за того, кого считаешь ближним. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. евангелие от матфея кажется мы зашли в тупик с одной стороны наша цель достижима через максимальную власть с другой стороны над светским обществом нельзя иметь максимальной власти потому что светское общество не может иметь общей цели и далее по цепочке общего доверия и в итоге власти в таком обществе у каждого свое представление о благе которого все ищут по мере сил сообразно своим способностям вкусом и случаю возникает броуновское движение Вместо концентрации начинается распыление энергий, их обнуление через сталкивание. При достижении критической черты общество превращается в склочную массу эгоистов, что подчиняет их скрытой силе. Есть ли выход из ситуации? Выход есть. Но прежде чем приступить к его рассмотрению, скажем однозначно и твердо, на современной России в том виде, в котором она находится, никто, и мы в том числе, не может иметь настоящей власти. Нужно крепко понять и запомнить это, чтобы не тратить понапрасную энергию. Сегодня Россия является гигантской льдиной, дрейфующей в море хаотичных событий. Наш курс определяют инерции нации и усилия врагов. Решающее значение сыграет появление новой силы, имеющей платформу в метафизике. Это обязательное условие, позволяющее начать конструктивные процессы. Новая сила автоматически вызовет притяжение элиты из народа. В рыхлой плоти общества возникнет монолитное уплотнение, которое, продавливая свой курс, определит ситуацию. Если такого уплотнения не возникнет, ничто не остановит стратегическую инициативу врага. Северный исполин растает в ядовитых водах потребления, следом растает мир. Глава 6. Локомотив. Выход не просто в получении открытой традиционной власти. Нужна максимальная, абсолютная власть. Без такой власти задача не имеет решения. Возникает закономерный вопрос, как получить такую власть над разоренным светским обществом. Отсутствие общей цели породило тотальное недоверие и хаос. Все это исключает традиционную власть. Где же выход? Начнем с того, что никакое общество не однородно. Оно всегда делится на народ и массу. Характерная черта массы – отсутствие общей цели. По этой классификации современное общество есть людская каша. члены которой посвящают свою жизнь поиску того или иного типа удовольствия. Пока оно в таком состоянии, традиционное управление невозможно. Превращение массы в народ возможно через возвращение метафизических целей. Когда каждый признает свою целью спасение души, возникнет общая цель, порождающая движение в одном направлении. Это создает базу для доверия и в итоге базу для рождения власти. Характерная черта народа стремление к спасению души. Тяга к удовольствию распыляет энергию, стремление спасти душу концентрирует ее. Народ отличается от массы способностью пожертвовать личным благом, масса не способна на такое. В первой книге упоминалось, что боевое подразделение выживает, если каждый готов пожертвовать своей жизнью, и погибает, если каждый имеет главную целью выжить самому. Масса обречена умереть. Общество никогда не бывает ни стопроцентным народом, ни стопроцентной массой. Оно демонстрирует лишь тенденции к тому или иному состоянию. Сила общества зависит от пропорции массы и народа. Чем больше общества массы, тем оно слабее. Тем больше народ, тем сильнее. Модель общества зависит от процентного содержания народа и массы. Народом правят, массу принуждают. Посредством манипуляций или физически насилием. Если провести аналогию с армией, офицерский корпус – это народ, солдаты, масса. Посредством офицеров, использующих кнут и пряник, солдатская масса приводится в движение. Стоит исчезнуть офицерам или изъять у них кнут и пряник, солдатская масса распадается. Понятие «народ» в данном случае не является национальной или культурной общностью. Здесь понимается некая общность людей с единой целью. Если разные племена доверяют власть единому центру, они вместе – народ. Если единоплеменники не способны оказать доверие, они масса. Советский народ. Люди разных национальностей были единым народом, пока доверяли власти. С утратом такой способности начался процесс превращения в массу. Народ сильнее массы, потому что структурирован. Он увлекает за собой массу, превосходящую ее по численности. Обратное возможно, если народ относительно массы составляет ничтожную величину. Гигантский поток людской каши увлекает за собой народ, как река бревно, Единственный шанс противостоять – восстановить пропорцию массы народа. После этого начнется восстановление традиционной власти. Сегодня идет обратный процесс. Народ России бешеными темпами превращают в массу. В силу определенных обстоятельств темп несколько сбился. Благодаря такому подарку от Господа Бога Россия не только не развалилась, но и демонстрирует положительные тенденции – слабые, едва заметные, но позволяющие создать силу, которая закрепит и разовьет эти тенденции. Здесь мы приходим к одному из ключевых моментов: над современной Россией невозможно получить власть, над той частью России, которую можно считать народом, можно получить максимальную власть. Задача получения власти сводится к формированию доверия. Народ должен поверить идеи. Здесь мы не видим трудностей. Наша идея не противоречива, понятно, является собой цельное мировоззрение и целиком основано на метафизике. Чтобы лучше понимать методы работы, еще раз уточним понятие народ. Главным признаком народа является наличие метафизической цели. Получается, народом можно считать только верующих людей. Остальная часть общества есть масса без общей цели. Предвидя бурю возмущений по этому поводу, мы тем не менее остаемся при своем мнении. Люди, не имеющие метафизического мировоззрения, не могут иметь общей цели. У них могут быть благие желания, но они не могут подняться выше бытоустроительства. В самом лучшем варианте эти цели могут на краткое время превратить массу в народ, как это было при коммунистах. Но пройдет поколение 2, и масса оплывет как пломбир на солнце, что и продемонстрировали коммунисты. В условиях современной информационной среды, отличающейся невероятной агрессивностью, это произойдет намного раньше. Вот почему все попытки структурировать массу вокруг бытоустроительных целей провалилось. Теперь нужно определить, на каких верующих делать ставку. Если основная религия России православие, основополагающим народом России являются православные христиане. Верующие мусульмане тоже народ, но мы говорим о государствообразующем народе России, а не об Иране или Израиле. Мусульман или иудеев нельзя рассматривать государствообразующим народом России, равно как нельзя православных рассматривать государствообразующим народом Ирана или Израиля. Советский народ тоже не государство потому что породившая его, его идеология утрачена еще в прошлом столетии. Реализовать потенциал советского народа можно через возвращение его в лоно православия. Насколько это реально, покажет практика. Вывод. Получение максимальной власти над Россией начинается с получения доверия православных людей, проживающих в России. Не вообще всех хороших людей, а именно православных. Это единственный способ создать конструкцию, способную к системному действию. На этапе становления крайне важно удержаться от погони за количеством. На этапе строительства фундамента решающее значение играет качество. Лучше меньше да лучше. Важный момент. Какой смысл мы вкладываем в слово «православный»? Сейчас есть несколько градаций. Есть воцерковленные люди, регулярно посещающие храм и выполняющие базовые требования церкви. Они регулярно исповедуются, причащаются, соблюдают посты и прочее. Вторая группа православных – это... кто никаких обрядов не соблюдает, в храм заходит по случаю раз в год, но тем не менее крещен и позиционирует себя православным. Третья группа православных можно назвать стремящимися или сочувствующими. Они вообще далеки от понимания православия как упорядоченной системы. Со стороны, жизнь этого типа людей ничем не отличается от жизни атеиста. Кажется, у них нет системы ценностей, они живут туловищем, как баклажан на грядке. В основном да, это так. Единственное их отличие – они позиционируют себя носителями православной культуры. Последняя группа, при всей ее далекости от православия, принесет, по нашим прогнозам, много пользы нашему делу. Глава 7. Знание и власть. Кровь и вера. Подлинное доверие возникает из знания. В данном контексте под доверием понимается не любовь с первого взгляда, а доверие из области, кому доверить управлении своими деньгами – Власть над обществом похожа на коммерческий банк. Утратить доверие вкладчиков означает для банка смерть. Огромной стране нужна огромная власть. Такая власть означает безграничное, огромное доверие. Такое доверие требует абсолютно ясного понимания. Получается, власть возможна над обществом, члены которого имеют знания. Мыслимо ли всем дать знания? В первой книге утверждалась невозможность этого. На этом постулате построена вся критика демократии. Во второй книге утверждается невозможность власти над обществом, члена которого не имеют знания. Кажется, мы опять противоречим сами себе. Если власть невозможна без доверия, а доверие невозможно без знания, а знание невозможно дать всем членам общества, как же достигается власть? От народа, не имеющего знания, нельзя получить доверие. Можно ввести его в заблуждение, но это не образует власти. С одной стороны, людям невозможно дать знания, достаточное для доверия власти. С другой стороны, люди должны иметь такое знание, иначе невозможно доверие и следом власть. Кажется, мы где-то заблуждаемся, но перепроверив нашу логику, мы не нашли изъянов. Особенность современного человека – видеть часть ситуации, понимая под ней целое. Люди в темноте держат слона за хвост и составляют о нем мнение. Неправильно выбранное направление делает неправильными все последующие шаги. Специалисты по хвостам являются знающими невеждами. Яркий пример – академик Сахаров, в уме и честности которого не приходится сомневаться. Но это не мешало им манипулировать. Его побуждали говорить о том, масштаба чего он не охватывал. Мы не утверждаем, что он не мог охватить. Безусловно, он может быть и мог. Но так сложилось, что не охватил. В итоге известнейшим ученым манипулировали как малым ребенком. Если самого крупного ученого, работавшего в самой парадоксальной области науки, развели как домохозяйку – что говорить о простых людях, откуда у них возьмется знание, уберегающее от заблуждений, да и желание познать, откуда возьмется, а еще время, способности и прочее. Вы можете представить человека, все мечты которого вокруг ремонта квартиры и купить жене сапоги, а для полного счастья не хватает нового автомобиля, начавшего вдруг мыслить о глобальных проблемах? Возможно ли такое явление в массовом порядке? Если нет, из этого следует, цельного знания у большинства быть не может. Ну и дальше опять уходим в тот же штопор. Нет знания – нет доверия. Нет доверия – нет власти. Как всем людям вместить большое знание? Как в стакан налить ведро? Как простой человек может сознательно доверять, если это превышает его возможности? Прежде чем разбираться с этим, скажем, никакого противоречия здесь нет. Противоречие возникает не из-за ошибки, а потому что темы, лежащие в разных плоскостях, накладываются друг на друга. Разберем все по порядку, и вы увидите это сами. Чтобы человек мог иметь доверие по большим вопросам, он должен обладать знаниями в масштабе Вселенная, Планета, Человечество, Народ, Семья, Я. То есть обладать абсолютным знанием. Оно так велико и парадоксально, что его рациональное усвоение невозможно. Что же делать? Мы снова и снова попадаем в замкнутый круг. Абсолютное знание народ не вместит. Бытовые знания ведут его в заблуждение и превратят в массу. Если человек все свое время посвящает чему угодно, но только не обдумыванию государственных проблем, скажите на милость, как он и может иметь доверие или недоверие по этим вопросам? Если подталкивать людей высказываться по вопросам, о которых они и минуты не думали, это манипуляция. Проблема находит неожиданное разрешение. Человек не вмещает большое знание, но вмещает знание абсолютное. Мы не знаем, как это объяснить. Не находим ничего лучшего, как снова указать на парадокс Фомы. Ученый муж назвал все свои труды соломой, заявив, что любая бабка, имея веру в бессмертие души, знает больше, чем написано во всех его книгах. Бабкины знания имеют объем, не умещающийся в словесные формы и трехмерную логику. Абсолютное знание есть вера. Этот тип знаний нельзя усомнить. Любое рациональное знание, составленное опытным и логическим путем, можно усомнить, а веру нельзя. Вера, любовь, честь не подчиняются рациональным законам. Этому знанию не нужно опытное логическое подтверждение. Фома же, один из двенадцати, называемый «близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус.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 Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Иоанна. Человеку нельзя дать абсолютное знание в рациональной форме. Но можно дать абсолютное знание в иррациональной форме. Отличие человека от других форм жизни, помимо всего прочего, в способности иметь веру. Верующий народ имеет сознательное доверие к власти. Если люди верят в Бога, Они доверяют власти от Бога. В итоге верующий народ представляет единую команду. Правитель имеет максимальную власть, какую только можно вообразить. Как видите, вера решает все проблемы общества. Верующий народ превращается в организм, контролирующий сам себя. В какой-то степени возникает народовластие, но не в том смысле, в каком этот термин предлагают понимать демократы. Верующий народ, понимая генеральной целью спасения души, может сознательно оценивать действия правительства. Если власть создает условия, способствующие спасению души каждого члена общества, общество доверяет этой власти. Если власть создает условия, противоречащие главной цели, доверие исчезает. Власть, противоречащая генеральной цели, в глазах народа перестает быть властью от Бога. Народ сознательно реагирует на ситуацию. Им никто не манипулирует, и его никто не подначивает. На основании абсолютного знания он составляет сознательное мнение о целом. Сегодня мнение о целом тоже есть, но оно на эмоциональном уровне. В духе «все воры и козлы». За этим типом реакции нет никакого осмысления, здесь только протест. Мы же говорим о сознательной реакции на глобальные события. При таком понимании ситуации главная задача правительства – культивировать веру. Чем крепче вера, тем больше власти. Нет веры – нет власти. Обратите внимание, мы не уточняем, какой веры. Религиозные веры в Бога или веры в свободу, равенство, братство. веры в коммунизм или в свою нацию. Все веры похожи друг на друга. Они никогда не логичны, всегда абсолютно и нетерпимы. Но все они дают знания, на основании которых народ совершает сознательный выбор. Самая прочная вера на метафизике и на крови. Самая хилая на логических изысках. Первый тип веры живет тысячелетиями, второй не более двух поколений. Вера и кровь определяют власть, свой доверяет своему, мусульмане доверяют мусульманину, демократы демократу, коммунисты коммунисту. На веру всегда накладывается национальный оттенок. Нам могут возразить известной фразой «нет ни Элина, ни Иудея, но все и во всем Христос». Из послания колосянам. «Но эта фраза не упраздняет национальность». То есть это не основание для космополитизма. В Евангелии о том же самом сказано «нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Из послания Галатам. Если мыслить в той же логике, нужно упразднить и пол, что является глупостью. Из этого следует, данное выражение относится к духовной природе человека, а не к биологической. Формула «мы с тобой одной крови» — разновидность иррационального знания. Сколько бы демократы не талдычили о равенстве и братстве, ни при каких обстоятельствах они не дадут власть тому, кого считают чужим. Зулусы всегда доверят управление Зулусу. Европейцы – европейцу. Можете быть уверены, в правительстве США всегда будут тотально преобладать англосаксы. В Таджикистане правительство будет состоять всегда из таджиков. В Англии – из англичан. Вожаком лосей всегда будет лось. Вожаком волков – волк. Все разговоры о равенстве, братстве и космополитизме – это для красного словца. Единичные представители других культур в демократических правительствах есть, но это показуха, не ломающая общей тенденции. Призыв к веротерпимости – стратегическая уловка товарища Волка. Обратите внимание, верующие в демократию США крайне нетерпимо относятся к остальным верованиям. Целые народы, не желающие поклоняться золотому тельцу, сгорают в идеологических кострах Новой Инквизиции, где идеологические костры не загораются, пользуются напалмом и ракетами. Любая мировая религия имеет целью обратить в свою веру весь мир. Цельное мировоззрение заявляет свою абсолютность. Абсолютно не терпит компромиссов в силу своей абсолютности. Разница между божественной и небожественной религией состоит только в том, что любая форма сатанизма прячется от больших вопросов. Ни один атеист не скажет вам, в чем смысл жизни. Итак, вера первична в духовной сфере, кровь вторична. В биологической обратной иерархии вера стремится к осознанным ориентирам, кровь к заложенным природой. В глобальном смысле, если поведение человека определяет больше духовная составляющая, получается, вера имеет доминирующее значение. Кровь не спасает атеистическое общество, потому что вторична. Третий рейх. независимо от итога войны был обречен развалиться за одно поколение. Такой вывод делается из опыта СССР. Если Советская Россия, имея мировоззрение относительно цельную идеологию, продержалась 70 лет, сколько бы продержалась гитлеровская Германия, идеология которой сводилась к измерению черепов, в самом оптимальном варианте она могла рассчитывать на одно поколение. Компромисс Мы достаточно четко показали, власть имеет основанием доверия. Кто не может иметь доверие, тот не может удержать власть. В самом лучшем случае можно сформировать доверие к отдельным единицам, но это будет не тот тип доверия, о котором мы говорим. Речь идет о сознательном доверии. Без осознания доверие напоминает презрительских симпатий. Когда человек хорошо говорит, поет и пляшет, это располагает массу, но это не доверие. Сегодня традиционная власть, подобная эфиру, распылена среди десятков миллионов людей. Это превратило ее из реальности в потенцию. Каждый носит в себе частичку власти, никому не собираясь ее доверять. Чтобы вновь превратить власть в реальность, люди должны понять ситуацию. Понимание родит доверие, из которого власть опять материализуется. Возможность получить власть заключается в продвижении информации, объясняющей понимание ситуации. Пока нет понимания, восстановление традиционной власти невозможно. Нельзя иметь то, чего нет. Если представить, что ключевые места в Кремле заняли хорошие люди, кардинально это ничего не меняет. Они получат доступ к ресурсу, но не власть. Если старую систему заполнить новыми людьми, очень скоро сегодняшняя система сдержек и противовесов воссоздастся. Какие бы красивые слова люди ни говорили, природа ситуации воссоздаст старые контуры. Это не пессимизм, это реальность. Результат определяет конфигурация системы, а не честное желание. Если сегодняшняя модель экономики предполагает наличие откатов, неучтенных наличных и прочее наполнение системы честными и языкопослушными людьми, приведет их к перестройке этих людей под систему или к блокированию ключевых узлов и дальнейшему краху системы. Причем последнее будет хуже первого. Чтобы иметь только результат, не людей в системе нужно менять, а новую систему создавать. Чтобы создать новую систему, ключевые узлы нужно заполнять носителями новой идеологии. У малой команды элементарно не хватит человеческого материала для новой системы. Это значит, ее поглотит старая система. Как бы ни были честны намерения новых людей, они ничего не изменят. Пора понять, высокие слова и честные желания сами по себе ничего не дают. Чтобы создавать и управлять, кроме слов, нужна сила. Природа ситуации определяет реальность. Пока нет ситуации, понуждающей действовать на пользу обществу, слова останутся пустым звуком. Новые люди, оказавшись в старой ситуации, сначала побухтят, помитингуют, но в итоге соберутся в ту же конструкцию, против которой выступали. Примеров таких пруд пруди. Система исключает возможность использовать ресурс для глобальных перемен. Воровать – пожалуйста, говорит она всякому попавшему в правительстве. Но дальше не лезь. Если кто лезет дальше, того система выдавливает под тем или иным предлогом. Кроме того, вас прямо не призывают воровать. Это неэтично, дурной тон. Сейчас этому явлению придумано множество благолепных названий, вроде «отката» и «окна возможностей». Конечно, суть это не меняет, но уважаемым людям спокойнее. Воруют воры, мелочь по карманам, а они делом занимаются. Многие читатели и не догадываются, сколько может стоить подписание нужной бумажки. «И где же здесь воровство?» Подписал, а «тебя отблагодарили» по заранее согласованному тарифу. Оказавшись перед выбором, уйти или остаться, люди обычно выбирают то, что выбрали бы вы, уважаемый читатель. Ответьте сами себе, каков ваш выбор в подобной ситуации? Молчите? Вот и они молчат. С другой стороны, всем хочется имя сохранить. С другой стороны, хочется иметь материальный достаток. Человек ко всему приспосабливается. Знаете, как честные милиционеры работают? Они защищают того, кто прав, и просят правого денег за активное расследование. А нечестные знаете, как работают? Они встают на ту сторону, кто первый заплатил. Самые нечестные перекупаются. Кто больше заплатит, на того и работают. Аналогичные истории можно рассказать про любое ведомство. Честные подписывают бумажки, направленные на благо общества, и получают откат. Нечестные подписывают все, не принимая общества во внимание, и получают откат. Существует тысячи способов сделать это безопасно и представить дело в самом хорошем свете. В современной ситуации выкристаллизовалось странное понятие о честности. Воруют все, но одни честно воруют, другие нечестно. Такие вот метаморфозы. Может кто-то думает, правительство не в курсе? Как же, не в курсе. По этому поводу можно устроить пикет и высказать кучу пожеланий, но от слова «халва» во рту не станет сладко. Раскачивание ситуации не исправляет ее. На данный момент ничего изменить нельзя. Что толку говорить о необходимости изменений, если нет силы, способной реализовать эти пожелания? Что взамен, тоже непонятно. На сегодня правительство при всех своих минусах является самой сильной командой. При этом оно абсолютно не способно кардинально повлиять на ситуацию. Ожидать такой способности от более слабых команд ну, просто глупо. Обещание политических партий по приходу к власти все исправить наглый обман и спекуляция на горе людей. Если у безыдейной правительственной команды не хватает сил, как можно надеяться на более слабую, тоже безыдейную оппозицию. Может, они что-то такое знают, о чем другие не ведают, ну, пусть поделятся. Увы, им нечего сказать. Одни и те же лица из года в год говорят одни и те же слова. Бу-бу-бу. Как это все надоело. Лучше бы помолчали. Кстати, в узком кругу они молчат. При всех минусах правительства ему нельзя отказать в частичной дееспособности. Логика проста. Если пьянку невозможно предотвратить, ее можно возглавить. Не имея силы исправить систему, они ее возглавили. Возникла по необходимости лицемерная система. Она рождает два закона, видимый для толпы и негласные для практического применения. Первый закон никто не собирается выполнять. Он пишется исходя не из ситуации, а из желания массы. Вам нравятся слова про свободу и равенство? Получите. Если бы масса хотела узаконить право летать как птицы, в Конституции это право непременно бы записали. Лишь бы дитя не плакало. Вокруг этого кормятся различные правозащитники и борцы за свободу. Второй закон для практического применения. Он возникает из реальной ситуации, а не из желаний. В условиях севера можно и дать закон, по которому люди получат право не замерзать, но реальность породит неписанный закон, по которому все и будут жить. Любое правительство руководствуется правилами, позволяющими контролировать систему. Оно всегда закрывает глаза на нарушение формального закона, если человек не выходит за принятые по умолчанию рамки. Чем выше человек в административной табели о рангах, тем больше он живет по несписанным правилам. Каждый на крючке, на каждого море компромата. Это не дает власти изменить направление объекта, но позволяет собрать более-менее устойчивую для данной ситуации конструкцию и сохранить целостность объекта.